Когда в особняке рвануло, и его крыша стартовала, как ракета, Вовчик упал весом в грязь, сбитый с ног ударной волной, Подумав в первое мгновение, что кто-то из бандитов, Ловко подкравшись сзади, врезал ему по спине поленом. Затем над головой, обжигая кожу и опалив волосы, Пронесся огненный шар. Стало неимоверно жарко, Казалось, даже капли дождя повисли в воздухе, сомневаясь, следует ли им падать на землю. А Роста превратилась в локальный ад. Дыхание вырвалось из него с бульканием. Нос и рот забила противная ледяная жижа. Вовка приподнялся на локтях. Не задрал голову, лицо у него стало как у негра или спецназовца, подготовившегося к операции в джунглях, только пилки сверкали. Метров 30 от себя Вовка заметил Ветрякова. Огнемет стоял там же, где и до взрыва заворожено, глядя на пламя, пожирающий особняк. — Мило, блядь, новый! крикивал ветряков, как заведенный механизм. Сука! Сука проклятая! Неожиданно его взгляд поря осмысленное выражение. Леня вскинул пистолет. Это ты, пи***р горбатый, притащил сюда эту заразу! Зарычал огнемет, и Волына, завороженно наблюдавший за его действиями, а решил, что речь о нем и обмочившейся фотомодели, которую он так неудачно для себя взял в заложницы. — Все говно из-за тебя, урод! Сдохни, паскуда! Волына решил, что сейчас умрет. — Леня, не надо! — крикнули ему в левое ухо. Обернувшись, Вовка увидел Бонифацкого, который стоял на коленях, как пореговоренный у плахи. «Бывай, ублюдок!» — крикнул огнемет, нажимая курок. Боник тоже закричал. Прогремел выстрел, а Васлав Збигневич, схватившись за грудь, повалился на землю ничком. Валуина подумал, что теперь его очередь. Огнемет вгонит ему пулю в лоб прямо между глаз однако ему снова повезло ветряков продолжал завороженно смотреть на застреленного партнера неожиданно для вовчика и ветрякова боник поразительно ловко вскочил на четвереньки и разбрызгивая грязь и виляя из стороны в сторону рванул к пылающему особняку бежать ему было некуда но он все равно бежал Ах ты же ублюдок, блять нахуй! возревел ветряков, посылая в догонку утоляющемуся партнеру пулю за пулей. Насколько понял, Вовчик, зачарованно наблюдая за расстрелом, первые несколько пуль благополучно разминулись с Васловом Сбидневовичем. Ободренный, он взял правее огибая пылающий особняк по большой дуге затем огнемет все же попал и боник жалобно вскрикнув а растянулся в луже Ветряков медленно двинулся к нему раз за разом нажимая спусковой крючок и все ближе подступая к тому месту, где, приподнявшись на локте, лежал Вовчик. Лебаный ублюдок!» — выкрикивал огнемет на ходу. Волына не знал, что творится с Бонифацким, все его внимание сконцентрировалось на ветрякове. Когда в затвор его пистолета отскочил назад и замер, а люня полез в карман за новой обоймой, Волына вспомнила о своем револьвере, отпустил голову и увидел его, «Валяющимся в грязи прямо под носом. Он протянул руку и схватил оружие. Ветряков, наконец, заметил его краем глаза, выщелкнул пустую обойму, вогнал на ее место новую, передернул сотвор. Вне зависимости от того, находился ли Леня под впечатлением от безжалостного расстрела многолетнего партнера, и его руки орудовали с и неумолимостью, отличающей хорошие механизмы». Волынов затратил он столько же времени, чтобы просто вскинуть ствол своего револьвера. Они одновременно спустились собачки, два выстрела слились в один. Грудь Вовчика обожгло стужей, словно туда вонзилась зазубренная сосулька. Он подумал, что сейчас снова упадет мордой в противную жижу. Хотел подставить руку, но в ней оказался револьвер. Ствол ткнулся в мокрую землю кисть подогнулась блин порашептал вовка и повалился ничком огнемет остался стоять как вкопанный Всего в его глазах застыло изумление с нижней губы капала кровь затем пальцы правой руки расшались оружие шелепнулось в грязь под ноги вот блин! изнес Витойков изумленно, сделал несколько неуверенных шагов, забирая вправо, а затем рухнул, вытянувшись во весь рост. Ни Андрей, ни Эдик не видели результатов этой дуэли без правил, как и того, что полыхнул весь особняк. Какое вам дело до остального мира, когда вы ощущаете себя стеарином, стекающим с догорающей свечи? По кабине плавал душливый дым, обжигая легкие и воедая глаза. Занялась электропроводка, днище стало раскаленным, как сковорода. Покинув наблюдательные посты, приятели налегли на дверь в правом борту, ту самую, через которую Андрей советовал уходить армейцу. Однако тяжелая бронированная дверь даже не шелохнулась, подпертая обрушившейся кирпичной кладкой. Быстро сообразив, что этот ход закрыт, даже замурован, армеец ринулся к люку, налег на рычаг, но ну и тут его ждала неудача. «Не дня открывается!» — крикнул армеец. Н -н «Наверное, обломками придавила! Теперь в запасе оставалась только дверь, у которой сгрудились боевики. Стоило лишь попытаться высунуть наружу нос, и они были бы немедленно расстреляны. С люком на крыше была примерно та же картина, если бы он, конечно, открылся. Задыхаясь и изнемогая от жара, приятели об этом уже не думали. Их охватило стремление выбраться из кабины любой ценой. Впрочем, в этот момент боевики стояли спиной к пылающему броневику. В отличие от армейца и Андрея, они видели, чем закончилась перестрелка. Получив пулю от Ветрякова, замороженный упал и больше не подавал признаков жизни. Ветряков, сраженный Вовкой, Тоже не шевелился, как и Бонифанский, распластавшийся в десяти метрах от них. Последний валялся на боку, поджав под себя ноги, будто ребенок. И Юлия, которой, наверное, крупно повезло, когда Вовка толкнула ее так, что она покатилась, уже была на ногах и бродила по двору среди трупов и обломков как привидение. Она, вероятно, тронулась рассудком. Никто не обращал на это внимания. Узалевшие головорезы сбились тесной кучкой, потерянные, как алкаши, перед носом которых пульдозер снес местный, облюбованный ими ганделы, куда они протоптали дорогу. Огнемет Столько раз выходил сухим из воды, столько раз у него в запасе откуда-то оказывались новые жизни, извлекаемые будто фокусником из волшебного ящика, что они не могли представить себе, чтобы какой-то залетный мудак сразил его одной единственной пулей, словно сказочного кощея бессмертного. Это просто не укладывалось в голове я себе, Мурик! Ну дела! Поверить не могу!» Сказал бандит с бакенбардами приятелю. Чуть потрясенно кивнул. Это были их последние осмысленные слова. «Откуда-то...» Коротко и яростно зашипело. Никто из них не успел даже испугаться как следует. Полохнуло маленькое рукотворное солнце, превратив столпившихся у бронетранспортера людей в бегущие и катающиеся по земле факелы. Бронетранспортер качнуло тучно лодку на волне. Армия упал на пол. Прежде чем он сумел подняться, заходясь в кашле, кто-то забарабанил по двери снаружи. «Эй, на шхуне!» — крикнул голос, в котором приятели не сразу узнали голос Атасова. От «Давайте, открывайте, шилите копытами, парни, пока бензобаки типа не рванули».